145. Март 15. -е. Накапливается знание контактом с владыкой. Но и крепнет твоя огненная сущность и растет. Вот так со мной и будешь. Ты и я — мы. Мы идем, мы боремся и мы побеждаем так и идем от победы к победе. Но в сущности твоей уже отмечены они огнями центров, невидимыми тебе, но видимыми мне. Дай мне судить, ибо вижу. Да утверждаю тебя в силе духа и власти над явлениями плоти. Ты мой, и идем путями моими. Недолго осталось. дойдут да все, и печаль обратится в радость. На грани великих возможностей утвердим познавание непосредственное через меня. Утвердим понимание жизни, приобыкнем к вибрациям света. Свидетельствую тебя перед ней, матерью, и утверждаю вашу связь поверх явлений времени и пространства. Тебя утверждаю в наследстве твоем. Остались считанные дни.